20-я глава. Так что же ты выбрала, взяв шелби за руку, спросил Николай почти сразу после того, как они сели в машину. Хотя время было до полудня, они ехали в официальном лимузине, который создавал им удобство и личное пространство по дороге на озеро. Ну, мне нравится тёмно-синий цвет в твоей комнате, начала Шелби. В нашей комнате, поправил Николай. — Да, в нашей комнате, — повторила Шелби. — Поэтому многое останется как есть, но в моей старой спальне будет контрастирующий темно-синий рисунок на стенах и окнах с акцентами цвета клюквы, чтобы подходило к отделке и мебели из красного дерева. Как тебе такой вариант? — Красиво. Я думал над тем, чтобы расширить дверь между двумя спальнями. Такое предложение впишется в твой план? — Да. «Думаю, да. Я не думала об этом, но двойная дверь — это красиво. Дуб с моей стороны и красное дерево с твоей. А это возможно сделать? Обшить тонким слоем, да». Упоминание об обшивке на мгновение остановило Шелби. Только сегодня утром она просила Бога помочь ей поговорить с мужем о том, что накопилось у нее на сердце. Иногда ей казалось, что рядом с Николаем она ведёт себя по-другому, иначе, чем обычно, и задавалась вопросом, не лицемерие ли это. Она бросила взгляд в его сторону, но он не смотрел на неё. Не может быть, чтобы он не заметил, что она утаивает что-то от него. Для этого он был слишком проницательным. Но как сказать, что она хочет измениться? Если хочешь, поспи, предложил Николаю, положив голову на шпинку сиденья. Я хочу. Утомительное утро? М-м, mm -hmm. всё, что он ответил. Честно говоря, Николай планировал, что вечер будет более утомительным и понимал, что ему следует отдохнуть, как только выпадет возможность. Он лишь надеялся, что к сегодняшнему вечеру будет готова и шельби. Ночь выдалась прохладной, поэтому в камине хрустело и трещало пламя, бросая тёплый отсвет на пару, которая устроилась рядом на большом диване в домике на озере. Персонал ещё с после обеда Николай личный распорядился, что если что-то будет нужно, он позвонит, и сейчас королевская чита сидела молча. Она слишком устала и хотела лечь пораньше. Он был слишком занят, пытаясь контролировать оборевавшие его чувства. Шелби пристально смотрела на огонь, когда Николай повернулся к ней. "Я люблю тебя, Шелби", сказал он тихо. Какое-то время принцесса не шевелилась. Она немного выпрямилась, снова облокотилась, а потом повернулась к нему. "Что ты сказал?" Я люблю тебя. Она нашла его взгляд и то, что там увидела, участило её дыхание. Шелби полностью повернулась к мужу, стараясь совладать с возрастающей в ней паникой. Схватившись за рубашку на его груди, она спросила: "Почему, Никки? Почему сегодня, а не вчера?" "Я любил тебя и вчера тоже", нежно объяснил он. И много дней до этого, но никак не находил подходящего случая сказать тебе. Я хотел, чтобы мы приехали сюда, подальше от телефонов и всего, что отвлекает, и могли поговорить. Я не хочу об этом говорить, ответила она с явным беспокойством в голосе. Она стала слезать с дивана, но он обхватил её руками. Шелби, не убегай от меня, нежно прошептал Николай. Я всё тот же человек, который был с тобой в больнице. Я всё тот же человек, который обнимает тебя, когда ты плачешь, и укладывает спать, когда ты слишком устала, чтобы двигаться. Я всё тот же мужчина, который уснул в машине и, возможно, храпел всю дорогу. Шелбе снова посмотрел ему в глаза, и ей стало трудно дышать. Наконец она заметила: "Я всегда думала, что самое ужасное это любить безответно, но сейчас ещё хуже. Что если я никогда не смогу сказать тебе того же в ответ? Что если я никогда не почувствую любви?" Николай усадил её ближе к себе и подождал, пока она расслабится в его объятиях. Я думаю, ты почувствуешь это. Но тебе нужно понять то, что я понял, Шелби. Любовь это выбор. Я не знал, что смогу полюбить тебя, тем более так быстро после нашей свадьбы, но потом я выбрал эту любовь. Шелби моргнула. Я всё время слышала об этом, но не уверена, что я понимаю. Для меня это значит пройти в твой мир. Это значит быть благодарным за тебя всё время, каждый день. Ты понимаешь? Шелбики в нола. Я также продолжаю напоминать себе, что твои родители доверили мне заботу о тебе и начинаю принимать эту ответственность очень серьёзно. Ты поэтому пошёл встретиться с ними? Да. И я пытаюсь понять твой мир. Заметь, Шелби, что я совсем не проводил время в твоём доме. Если бы мы прошли через нормальные ухаживания, я бы мог хорошо узнать тебя и твою семью, а теперь я должен делать это задним числом. Но я уже в твоём мире, неожиданно воскликнула Шелби. Я видела каждый фотоальбом и виньетки, которые есть у твоей бабушки. Я видела тебя на пони и то, как ты впервые стрелял. Николай улыбнулся. В нашем случае это не одно и то же, рыженькая. Ты в моём мире, но я считаю, что твоё сердце ждало сигнала от меня, и сейчас я пытаюсь дать его тебе. Шелби снова захотелось выпорхнуть из его объятий. Давление ощущалось ужасное. Она не знала, может ли объяснить это, но ей казалось, как будто ей дали часы, и они очень медленно отстукивали секунды в её ушах. Закрыв лицо рукой, Шалби уговаривала себя успокоиться. "У меня не получится", сказала она тихо. "Почему ты так говоришь?" спросил Николай. Шалби посмотрела на него, удивившись, что он услышал. Все, что она смогла, — это облизнуть губы и уставиться на него. — Это не экзамен, Шелби, совсем нет. Если кто-то и провалил его, то это я. Какой-то миг он выглядел беспомощным. Может быть, мне надо было сказать тебе раньше, но потом это авария, и я боялся, что ты... Ты любил меня до аварии? — Да, — он мягко поцеловал ее. — Да. И я любил тебя, когда узнал, что ты ждешь ребенка, но не сказала мне. И я любил тебя, когда... Ты знал о ребенке до аварии. Николай кивнул. Твои родители сказали мне. Шелби попыталась прийти в себя. Все это время... Ты знал обо всем все это время, но почему ты не сказал мне?» Николай смахнул волосы с её лица. Ему нужно было увидеть маленький шрам над её бровью. Он служил хорошим напоминанием. "Шелби, я почти потерял тебя. Ты могла бы истечь кровью и умереть. Ты только сейчас начинаешь приходить в себя. И каким бы я был эгоистичным монстром, если бы я стал обсуждать всё это с тобой, несмотря на твоё состояние?" Шелби посмотрела на его чудесное лицо, которое было так близко к её лицу. Его глаза не так выдавали его душу, как её, но они всегда были полны заботы, заботы о ней. А сейчас в них была жажда, жажда её понимания, и она поняла. Спасибо, поблагодарила она тихо, прильнув к нему, чтобы поцеловать его в щёку. «Спасибо тебе!» «Мне бы более чем хотелось пообещать, что и я полюблю тебя, Ник, но это было бы глупо!» Шелби медленно покачала головой. «Я смущена сейчас!» Принц подвинулся, чтобы Шелби могла вытянуться рядом с ним. «Я...» Он крепко прижимал её к груди, думая о том времени, когда она наберёт потерянные килограммы и краска снова заиграет на её лице. Рядом с Иветтой меня такие вещи не волновали, господи. Но, может быть, это твой способ сказать, что шелби вообще могло бы у меня не быть? Или, возможно, таким образом ты меня учишь, что любовь это выбор. Мне больно от мысли, что её могло не стать, но на всё будет твоя воля. "О чём задумался?" неожиданно спросила Шелби. "Ты как будто напрягся. Я думал о твоём здоровье и спрашивал себя, что бы я сделал, если бы Господь захотел, чтобы я отдал тебя ему". Шелби подвинулась, чтобы видеть его лицо. "Ты всегда говоришь мне не торопиться со здравием". Я правда не хочу тебя торопить, но ты такая худенькая, и иногда в воображении играют злые штуки, особенно теперь, когда я люблю тебя. И на этот раз ты представил, что я никогда не поправлюсь и умру. Ну, что-то вроде этого. Если бы я рассуждал здраво, не так эмоционально, то я бы искренне сознал, что Бог приготовил для нас нечто иное. Но когда я крепко прижимаюсь к тебе, я теряю здравый смысл. Шелби снова устроилась рядом с ним. Ты всегда рассуждаешь здраво, Ник. О, Шелби, вздохнул он. Ты лучше, чем кто-либо другой. Знаешь, что это не так. Шил бы нечего было ответить. Она сильно устала, но идти спать не хотела. Она готова была мозговать над проблемой любви к супругу. Почему у меня возникает устойчивое ощущение, что ты сейчас строишь планы? Ну, потому что это так и есть. Расскажешь мне, в чём дело? Нет. По крайней мере, не сегодня. Николай повернул голову, чтобы разглядеть её лицо, но не увидел ничего, кроме решительно нахмуренной брови. Он решил, что лучшее, что он может сделать это молиться о ней. А через 10 минут подумал, что самое лучшее в данный момент это отнести её в кровать. Она лежала расслабившись, как кошка, и уже не отзывалась на его голос. С момента, когда он спал в лимузине, прошло всего несколько часов, но принц тоже почувствовал усталость. Николаю подняла обмякшее тело жены, мечтая, чтобы лестница в спальню была не такой крутой. Шел бы проснулась в воскресенье утром и увидела, что она в постели одна. Судя по часам, у неё было достаточно времени, чтобы приготовиться к тому, чтобы идти в церковь. Одевшись более или менее прилично, она спустилась вниз, удивляясь, что Николая нигде не видно. Она так и не увидела его, пока не налила кофе и не отнесла кружку на террасу. Он стоял у воды, не плескался, не ходил по камням, просто стоял, глядя на гладь воды. Сначала ушёл бы возникло искушение подойти к нему, но наблюдая за ним она подумала, что он наслаждается одиночеством. Что если он думает о беветье? Неожиданно пронеслась мысль. Она помнила, что Николай сказал ей, что любит её, но всё-таки сомневалась. Она старалась разобраться в своих мыслях и сосредоточиться на том, какой благодарная она должна быть Богу. Мысль о беветье задержалась в её голове, но не вызвала негативного чувства. Взгляд на часы подсказал, что разговор с Николаем и его первой женой придётся отложить, пока в церкви не закончится богослужение. Шелби повернулась и направилась вверх по лестнице, чтобы принять в душ, напомнив себе, что у неё есть целая неделя, чтобы поговорить с Ником. Не верится, что уже завтра мы едем домой, непринуждённо заметил Николай после завтрака, 5 дней спустя. 5 дней, которые для Шелби пролетели невероятно быстро. Она прекрасно провела время, отдохнула и была готова возвращаться домой, но всё ещё не поговорила с мужем о том, что было у неё на сердце. Сейчас нужно заставить себя забыть о страхе, затаившемся внутри, и открыться. Как вы познакомились с Светой, Ник? Николай моргнул от удивления, но быстро пришёл в себя и ответил. Она приезжала из Франции в Тендерен с своей семьёй, и она захотела познакомиться с королевской семьёй. Нет. В церкви было особое музыкальное служение, и так получилось, что мы сидели рядом. Наши матери разговорились, а мы смущаясь стояли рядом. Потом я собрался с духом и стал практиковаться во французском. Они только что приехали в нашу страну, поэтому я видел её каждый день в течение следующей недели. И к тому времени, когда она уехала, ты уже влюбился. Хм, я был влюблён, да. И это был первый раз, когда я вообще влюбился в кого-нибудь. Большинство детей, с которыми я вырос, принимались мной как члены семьи. Мой отец напомнил мне об этом и предупредил меня, чтобы я не торопился. Но мы с Иветтой завязали переписку с того дня, как она уехала в Пендерна, и тогда я понял, что между нами есть настоящие чувства. Шелби кивнул и замолчал. Николай знал, что у неё есть ещё что-то на уме и заставлял себя ждать. Газета всё ещё была у него в руках, но глаза устремились на жену. "Как ты можешь любить двух женщин?" спросила она наконец. Николай улыбнулся. "Помагает то, что в вас обеих было легко влюбиться, Шелби". Он наклонил голову набок в задумчивости. Это смешно, но я не могу представить, как мы с Светы вместе стареем. Хотя я сейчас всё ещё молод, но она воспринимается мной как жена юности. Ты, с другой стороны, всегда будешь со мной. То, что объединяет нас с тобой, очень отличается от того, что объединяло нас с Светой, и у меня нет ни малейшего желания смотреть назад. Мне жаль семью Иветты, я знаю, что они всё ещё тоскуют по ней, и я тоже о ней думаю, но ты это всё к чему я стремлюсь. Почти год назад, когда мы поженились, я бы ни за что не поверил, что такое может произойти, но теперь это явь. Шелби кивнула прежде чем заметить. Я хотела спросить тебя об этом всю неделю. Столько времени прошло. Ты боялась, что я расстроюсь, если ты упомянешь её. Да, ты никогда не говоришь о ней, поэтому я не знала. Я не упоминаю о ней потому, что боюсь, ты подумаешь, что я всё время о ней размышляю. Это не так. Я думаю о тебе и очень рад ответить на твой вопрос. Боюсь, что я всё делаю по-другому, не так, как делала она, и тебе это не понравится. Смогла произнести Шелби, «Я никогда не была принцессой раньше, и иногда думаю, что у Иветты это лучше получалось». Напротив, она была достаточно застенчива и, в отличие от тебя, не любила появляться в обществе. Со временем ей стало легче, а в первое время появляться на балах и вечеринках для нее было мучением. Я даже сердился на тебя когда-то за то, что все тебя так быстро полюбили. Я думал, они, наверное, сравнивают тебя с Иветтой, не в её пользу, но это неправда. Никто вас не сравнивал. Кроме тебя. Я да, шелбе, но не так, как ты думаешь. Я не смотрю на твои недостатки с мыслью, что Иветта была лучше. Фактически ты справляешься лучше, чем она. И если есть кто-то, кто подходил бы на роль принцессы лучше тебя, то я такой не встречал, Николай улыбнулся. Мои родители знали, что делали. А ты сердился на них иногда? До того, как мы поженились? Нет, а вот после, да. Они хотели, чтобы я прилагал больше усилий. И они были правы, но я отказывался. Николай прямо посмотрел ей в глаза. И сегодня я расплачиваюсь за это. Шелби покачала головой. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Ты уже была готова полюбить меня, Шелби. Я уверен в этом. Но я не мог произнести этих слов, и тебя это оттолкнуло. Шелби была шарашена таким заявлением, настолько правдивым оно ей показалось. Она искала в нём особых знаков, но сознательно об этом не подозревала. Ей пришло на память утро, когда она проснулась и наблюдала за ним. Ты помнишь, как я сказал тебе, что я такого делаю, что ты ведёшь себя неадекватно? Я только что подумала об этом. Тогда впервые я пошёл к твоей маме. Я чувствовала отчаянную необходимость научиться любить тебя. Она рассказала мне о своей бабушке, как она вышла замуж из нужды, а не по любви. Она посоветовала мне не стараться забывать Иветту, но дать место тебе. И я это и сделал, рыженькая. Я приготовил место в сердце для тебя, и сейчас ты почти заполнила его. Ох, Ники, прошептала Шелби, в то время как глаза её наполнялись слёзы. Я не знаю, что делать. почему ты должна что-то делать потому что мне нужно научиться любить тебя мне нужно сделать выбор любить тебя Николай запрокинул голову рассмеявшись Шелби вытаращила на него глаза Не могу поверить что ты смеёшься над этим принц улыбнулся Если бы ты могла увидеть своё серьёзное лицо рыженька Ты чувствуешь себя обязанной и решаешься на это? Не этого я хочу. Шелби посмотрела совершенно растерянно, и Николай взял её за руку. Послушай меня, рыженькая моя. Я много об этом думал. Не могу представить, что ты могла бы заботиться обо мне лучше, чем уже заботишься. Известным только тебе способом ты следишь за моим комфортом и моими нуждами. Если нужно, ты приходишь ко мне в мгновение ока. Ты анализируешь то, что говоришь, чтобы не расстроить меня. Шелби всё ещё пристально смотрела на него, и он легко пожал её руку. Слова любви было бы приятно услышать Шелби, но они ничего не добавят и не убавят из того, что мы имеем. Не старайся любить меня. Просто делай то, что делаешь. Продолжай возрастать в Господе и продолжай говорить со мной, как сейчас. Злись на меня, если нужно. Говори, что ты хочешь, а чего не хочешь. Открой мне свой мир, насколько это возможно, и всегда будь честен в том, что ты чувствуешь. Всё остальное приложится. Бог об этом позаботится. Бесчисленное количество раз этот человек спасал её. Она формировала эталон в своём сознании, который стал её собственным, не божьим, и, конечно же, не её мужа. Теперь она испытывала такое облегчение, что была готова заплакать. "Можешь поплакать, если хочешь", предложил Николай. Шелби посмотрела на него и увидела, что его глаза тоже влажные. "А почему плачешь ты?" Николай смог только пожать плечами. Как человек может объяснить то, чего не понимает? Он любил эту женщину. Это не было чувство, от которого хотелось прыгать или парить в воздухе, хотя частично он ощущал и это. Это было знание о том, что её даровал ему Бог. Она была той женщиной, которая могла наполнить его сердце той, которую он мог желать и с которой мог бы состариться. Как насчёт прогулки? — предложил принц. — Звучит заманчиво. Пойду надену туфли. Николаю тоже нужно было надеть туфли. Он последовал за Шелби наверх, уже не в первый раз размышляя о том, что она всегда приятно пахнет. Иногда это вызывало в нем страсть, а иногда ему просто хотелось обнять ее. Сейчас как раз был второй случай. Шелби спросила, что значит это объятие, но он не ответил. — Да. Он погладил её по щеке, подмигнул и отправился надевать туфли. "Мм, я думал, Николай придёт с тобой", заметил Король, когда Шелби присоединилась к нему и Королеве за завтраком. Он знал, что приглашён. "Да, но сегодня он ведёт себя слегка неподобающе". Правившая чита Пендерн посмотрела на неё одновременно моргнув. — Некий в плохом настроении, — задумчиво произнесла королева. — На него не похоже. — Он простудился, — сообщила Шелби буднично. Король улыбнулся. Его невестка говорила так, как будто давным-давно состояла в браке. — Он собирался отдохнуть? — спросил Рейв. — Думаю, да. Голос Шелби звучал ровно. Когда я уходил, часы били четыре, и он сердито на них зыркал. Услышав это, Эрика расхохоталась. У неё было чувство, что там произошло что-то ещё, кроме того, о чём рассказывала Шелби, но она не ожидала, что та расскажет. У супружеской пары есть свои секреты. Однако тайна стала ещё более загадочной, когда 20 минут спустя появился Николай и хмуро посмотрел на жену. Было смешно наблюдать безмятежные выражения на лице Шелби, и когда эти двое обменялись взглядами, стало понятно, что она одержала верх. — Ты плохо себя чувствуешь, Ник? — поинтересовалась его мать. — Мне кажется, я заболеваю. — На тебя не похоже, Ник. Ты никогда не болеешь. То, что Николай и сам это знал, помогало мало. Голова была тяжелой, а жена его дразнила. Он знал, что должен извиниться, но сейчас был раздражен и извиняться не хотел. Он немного воодушевился завтраком, но чувствовал себя ужасно, а когда говорил, слышно было, что нос у него заложен. — Мы не видели вас с нашей годовщины, — заметила королева. — Вы хорошо проводили время? Мы пообедали в ресторане, ответила Шелби. А потом пошли на фермерскую ярмарку. Всё было прекрасно. Шелби посмотрела на мужа, который всё ещё молчал. Ну, мне понравилось, добавила она. Мне тоже, вставил Николай, зная, что нужно компенсировать своё поведение. Если поначалу Шелби был улыбающийся, славливый вид, то сейчас она выглядела неуверенно. Николай обрадовался, когда его родители вышли из комнаты и появилась возможность перекинуться словом с женой. Извини за моё настроение. Нет, извини, что я дразнила тебя, ответила Шелби, раскаяваясь. Николай посмотрел на неё. Ты правда переедешь в свою старую спальню, если я заболею? Шелби улыбнулась. Не из-за болезни, но, может быть, из-за плохого настроения. На губах Николая появилась широкая улыбка. Он чувствовал себя ужасно, но это было не извинение. Мужчине не полагается сваливать плохое настроение или болезни на жену. Это не выход, а он вел себя так, как будто это нормально. — Может, после завтрака я схожу и куплю для тебя лекарство от простуды? — спросила Шелби. — Мне кажется, у меня что-то есть, а если нет, то сходит Мердок. Почему же ты ещё ничего не принял? Я становлюсь от него сонным. Ну, так разве это не то, что тебе нужно? У меня встреча. Шелби окинул его оценивающим взглядом. Я не настолько плохо себя чувствую, оборонялся Николай, но его голос звучал слабо. Он и сам это слышал. Дело не в этом, резко возразила Шелби. Она работала в больнице и принципиально относилась к таким вещам. Если ты пойдёшь, то будешь распространять микробы, за это никто тебе спасибо не скажет. Николай даже не подумал об этом, настолько сумбурными были мысли в его простывшей голове. Я думаю, лучше пойду домой и лягу. Мне попросить Мэрадока, чтобы он на несколько дней отменил встречи, предложила Шелби. только на сегодня. Позволил принц, полагая, что не следует баловать себя слишком долго. Он не рассчитывал на жену, но шелбе отменила и все свои встречи. Каждый раз, когда он просыпался, она была рядом с пятёмом или чем-то полезным. Она пахла так же приятно, как всегда, а её прохладные руки на его горячей коже были чем-то, к чему он легко мог пристраститься. Он подумал, что если Шелби будет его сиделкой, он мог бы остаться в кровати до конца недели. Двадцать первая глава Шелби уже отчаялась дождаться мужа. Он предупредил, что будет поздно, но она надеялась с ним увидеться. Этого не произошло, и она не знала, который был час, когда он лег. Но поскольку она несколько часов до того, как уснуть, ждала его возвращения, его приход её разбудил. Привет, поприветствовала она его тихо, чувствуя себя совершенно проснувшейся и готовой поговорить. Привет, моя рыженькая. Хриплый голос Николая выдавал его усталость. Извини, что разбудил тебя. Всё в порядке. Как дела? Хорошо, хорошо. Поговорим завтра утром, ответил он и послал ей воздушный поцелуй. Ладно. Шелби подождала, не предполагая, что он на самом деле отложит разговор до утра, но уже через минуту услышала ровный звук его дыхания. Она полежала какое-то время тихо, не желая тревожить его сон, но необходимость поговорить с ним не давала ей покоя. Считая свой поступок ужасным, она с силой повернулась на бок, сумев раскачать весь матрас. Николай даже ухом не повёл. Вздохнув, Шелби оставила попытки разбудить мужа. Будильник должен был зазвонить утром пораньше, так как за завтраком она планировала встретиться с отцом, после чего, согласно расписанию, весь день был полностью расписан. Она пролежала ещё какое-то время, прежде чем заснуть в надежде, что утром, как только Николай проснётся, он будет готов с ней поговорить. На следующее утро Николай просыпался медленно, и каждая его клеточка говорила о том, что поспал он мало. Он не смог удобно устроиться в лимузине по дороге домой и к тому времени, когда приехал во дворец, чувствовал себя ужасно. Ему не хотелось разбудить Шелби, но он надеялся, что утром они проведут какое-то время вместе. Николай почувствовал разочарование, когда понял, что один в комнате. Он потянулся рукой к противоположной стороне кровати и прежде чем понял, что жена уже встала, и все, что нашел, был листок у бумаги. Он улыбнулся, уверенный, что она написала ему, где она будет. «Я...» Беременно. Эти два слова появились пред глазами Николая так неожиданно, что он буквально вздрогнул. "Шелби!" резко позвало он, молясь, чтобы она оказалась в ванной. Но встав и подойдя к двери, понял, что там её нет. Следующим пунктом была её прежняя комната, но там её также не оказалось. Не прошло и нескольких секунд, как он уже звонил по телефону управляющему. — Мэр Дек, где принцесса сегодня утром? Она пошла на завтрак со своим отцом, потом поедет в ботанический сад, а оттуда на особое собрание в дом престарелых. Николай вздохнул. — Могу я вам чем-то помочь, сэр? — Да, выясните точно, где она, и закажите машину. Я буду готов через двадцать минут. — Экстренный статус, сэр? Нет, но скорость была бы, кстати, в 7 минут, сэр. Николай собрался, и когда машина прибыла, он уже ждал. Хотя не было сказано ни слова, он знал, что мэрдык уже объяснил Ивану, куда нужно ехать. Он обрадовался, что они направились в ботанический сад. Там было больше шансов поймать её одну. Через 5 минут Николай подумал, что Бог знал, насколько важно ему поговорить с женой. Она шла по тропинке с маленькой группой любителей садоводства, которые заулыбались, приветствуя принца, но быстро ушли вперёд после того, как обменялись любезностями. Шелби продолжал идти, хотя и медленно, время от времени поглядывая на профиль мужа. Николай заложил руки за спину, чтобы не тянулись к ней, и завёл разговор так, как будто ему некуда было торопиться. Красивые цветы, сказал он о ярких лиловых соцветиях мимо которых они проходили. Да, это эхинацея. У моей мамы есть такой цветок. Мамы замечательное создание, заметил Николай. Шелби улыбнулась тому, как принц скосил на нее глаза. — Утром в кровати я не нашел своей жены, — продолжал он, — но нашел интересную записку. — Правда? — Угу, она была информативной, но я порадовался, что у меня здоровое сердце. Шелби прикрыла рукой улыбающийся рот. — Итак, говори, рыженькая. — А? Из твоего списка важных людей, которым надо позвонить, кому ты уже сказала? Ну, Тон Шелби дразнил его. С тех пор, как они были на озере, это случалось довольно часто. Первым делом я рассказала Крису. Я знала, что теперь он захочет заботиться обо мне по-особому. Ну, потом мимо проходил почтальон, я ошибнула наухо и ему. Потом увидела мужчину в парке, подумала, что его нужно обрадовать, и рассказала ему эту новость. И, конечно, сегодня утром я объявила это всему клубу садоводов. Шелбе смотрела на него озорными глазами, и Николай остановился. "Ты была очень плохой девочкой", сообщил он ей. Шелбе улыбнулась. Я хотела сказать тебе вчера вечером, но ты так быстро уснул, и потом мне надо было рано утром встать, а ты ещё был в отключке. Шелби хихикнула. Я даже вчера на кровати подпрыгнула, но ты не пошевелился. Николай улыбнулся, а потом тихо сказал: "И как ты себя чувствуешь?" "Хорошо. Ты в этом уверена?" "Да, я купила тот же тест, что и в прошлый раз." Я снова чувствую себя как-то по-другому. Когда рыженькая спросил Николай: "Когда это случилось?" На озере, Шелби покачала головой. "Думаю, позже", и снова рассмеялась. "Вероятно, в то время, когда ты болел". Николай широко улыбнулся. "Ты была замечательной сиделкой". Он засмеялся, когда она покраснела до корней волос. Теперь это случалось не так часто, но он всё ещё любил наблюдать, как она краснеет. Группа уже обошла полный круг и сейчас направлялась к ним. У Николая после обеда была назначена встреча, но всё свободное время в этот день он сопровождал жену, ожидая, когда она освободится. После ужина, оставшись наедине, он прижал её крепко к себе и сказал, что любит её всем сердцем. Они провели вечер, разговаривая о детях, о беминах и строя планы собрать всех четырёх родителей за обедом, чтобы одновременно со всеми поделиться хорошей новостью. Ты о чём-то задумался? тихо спросил Тоби принца. Мужчины сидели в кабинете у Тоби дома. Ох, я в восторге, но и шокирован одновременно. Всё это как гром среди ясного неба. Пэм Оуллинс вчера вечером обратилась к Христу, уточнил принц. Да. Она позвала меня из-за неполадок с водопроводом, и когда я вошёл, то увидел, что она плачет. Я понял, что проблемы с водопроводом и стресс от того, что ей приходится заменять пеньи и питеру родителей, довели её до отчаяния. Но это ещё не всё. Ее начальник на работе узнал, что болен раком. Уже ничего нельзя поделать, но он не страшится по этому поводу, потому что знает, что идет на небеса. — А кто это? — Харланд Хайес. Думаю, ты с ним знаком. — Он среднего роста, носит очки, и у него волосы с проседью. — Да, это он. И Пэм его очень ценила как начальника. — Да. Она любит его, сокрушается, что он умрёт, и злится, что он даже не расстроен. Поэтому я и начал с ней разговоры о Христе и вере, и она поняла, что причина её слёз страх. Она представила, что умирает, как её отец, или из-за рака, и почувствовала себя совершенно потерянной. Я свидетельствовал ей о Христе, пока мы сидели у них на крыльце. Николай пристально посмотрел на пожилого мужчину. Они оба продолжали общаться с семьёй Оуэнс. Что-то в сердцах Оуэнсов изменилось ещё раньше, и теперь это стало особенно заметно. Осознав, что совершил Бог, Николай незаметно для себя начал улыбаться. Более того, продолжил Тоби тоже улыбнувшись. С нами на крыльце сидел Питер, и он оказался всему этому свидетелем. Пэдни уже ушла в спальню, а Питер еще даже не шелохнулся, сидя на перилах. К моменту, когда Пэм закончила молиться, глаза его округлились. Она подошла к нему, сказала, что любит его, и обняла. Он обнял ее в ответ, но за все время не проронил ни слова. — Ох! Нико азочил единственное слово, которое пришло ему на ум. Всё это было так неожиданно. Он давно молился за Питера и встречался с ним достаточно долго, не будучи уверенным в том, когда представится следующая возможность засвидетельствовать Е Е Христе. А теперь сестра Питера познала истину. Передайте ей, что я молюсь о ней, сказал Николай. И если ей нужно что-то, пусть сообщит. Признаюсь вам, Тоби, что у меня были сомнения насчёт сердечка Питера, но сейчас полагаю, это лишь вопрос времени. Тоби смог только кивнуть, так как неожиданно его переполнили чувства. Спасибо, что позвонили мне, тихо поблагодарил Николай. Мужчина обняли, и Николай направился к машине. Ему не терпелось прийти домой и поделиться хорошей новостью с Шелби. Николай часто слышал, что беременные женщины ходят в перевалку, но, встав на пороге кухни, наблюдал, как его беременная жена ходит по комнате, и подумал, что она плавает словно лебедь. Возможно, это потому, что, несмотря на 8 месяцев беременности, её живот был не очень большим. Дарья считала, что это от того, что Шелби высокого роста. Она и сама выглядела точно так же, когда носила Шелби и Брайса. "Ну, здравствуй", поздоровалась Шелби, увидев мужа, и подошла поцеловать его. Всё утро он провёл на встрече. "Ты меня искал?" Не совсем, но я проголодался и знал, где тебя искать. Шелби улыбнулась. Всё последнее время она проводила на кухне. Первые 6 месяцев чувствовала себя очень хорошо, но теперь если только она не ела, и её тошнило. Я ем лепёшки с мясом. Будешь? Что, ни фрукты, ни сегодня? Николай вошёл на кухню, всё ещё удивляясь, что не видно тарелки, переполненной персиками, грушами и яблоками или какими-нибудь другими фруктами, которые можно в любой момент взять и откусить. В последние недели ей всё время хотелось именно фруктов, а до этого картофельного пюре, брокколи, шоколада к счастью не одновременно. Однако добавила шелби. У меня на десерт есть шоколадный кекс. «Тебе такое подойдет?» «Подойдет. Я буду то же, что и ты. Кексы или лепешка с мясом?» хм. «И то, и другое». Шелби пошла приготовить еду и накрыла стол на двоих. Николай удивился, куда девались Фран или Орландо, но не спросил. В последнее время Шелби делала из ряда вон выходящие, и он знал, что в свое время привыкнет к этому. Я дала прислуге выходной, сообщила она внезапно, как будто прочитав его мысли. Для этого была какая-то причина? спросил он со своего места за столом. Ну, из меня, как видишь, энергия бьёт ключом, и я подумала, зачем им оставаться, если я хочу сама себе готовить и сама за тобой ухаживать. Николай прекрасно знал, что на самом деле они никуда не ушли. Прислуга северного квадранта охотница оставалась на месте, чтобы постоянно находиться под рукой и охранять свою беременную принцессу. И как если бы он произнёс эти слова вслух, в конце комнаты в дверном проёме неожиданно появилось лицо Фран. Она оценила происходящее, усмехнулась принцу, а потом снова исчезла. А что, если ты устанешь? поинтересовался Николай. Ты думаешь, ты каждый раз отпускаешь прислугу. Шелби повернулась посмотреть на него, выражение её лица было сперва задумчивым, а потом прояснилось. Да, каждый раз, правда? Николай улыбнулся. Уверен, они все здесь рыженькие. Почему бы мне не попросить их просто быть на подхвате? Ты думаешь, они не будут возражать? Я думаю, им станет легче. Они любят заботиться о нас, а тебе сейчас нужно немного больше заботы, чем обычно. Её брови нахмурились. Я говорила себе не быть ребёнком во время беременности. Ненавижу, когда женщины так себя ведут. Ты себя так не ведёшь, совершенно. Мне бы лишь хотелось, чтобы ты не перенапрягалась, по крайней мере, когда ты устаёшь. Шельби кивнула, потому что неожиданно почувствовала себя уставшей. Она повернулась к мясной лепёшке на сковороде и отрегулировала температуру. Потом слегка вздохнула, почувствовав, что Николай подошёл сзади и обнял её. Она и не знала, что между двумя людьми могут быть такие отношения. Он был очень нежен с ней, и чем больше времени они проводили вместе, тем больше ей хотелось быть с ним рядом. Она скучала по нему этим утром за завтраком и не хотела есть, потому что его не было. Я проголодалась, сказала она тихо. Иначе, думаю, пошла бы прилечь. А сделай и то, и другое. Я приду поговорить с тобой, пока ты не заснешь. Шелби развернулась к нему лицом. О, у большинства женщин этого нет. Чего нет? Мужа рядом. Мой отец уходит почти на весь день, а ты уходишь и приходишь. Мне это нравится. Николай поцеловал её. Она так и не сказала ему слов любви, но он знал, что она живёт любовью. Однажды в разговоре она упомянула, что ей никогда не нравились фильмы или книги, в которых люди влюбляются с первого взгляда. Ей нравятся такие, где события разворачиваются медленно, но уверенно. Зная её истинную суть, отсутствие признания со стороны жены Николая не удивляло. Она не действовала импульсивно, когда дело касалось сердечных дел. Эту её черту он любил больше всего. Она не говорила того, о чём не думала и прежде, чем окончательно не удостоверится. Ещё ему нравилось, что она открыта к переменам и прислушивается к советам, чему он и оказался рад, когда они закончили кушать, и она согласилась полежать в кровати. Уснула она молниеносно, а Николай поймал себя на мысли, что всем сердцем стремился приблизить восьмое февраля. — Ну и ну! — недовольно воскликнула Шелби спустя чуть больше, чем две недели. В интервалах между схватками она отводила душу, высказывая недовольство. "Ну, тут уж ничего нельзя поделать, рыженькая". Николай пытался урезонить её. В противовес её раздражению его голос звучал мягко. "Но посреди служения, Ники, я даже не успела взять конспект проповеди, и теперь все знают и будут ждать новостей. Я хотела, чтобы всё произошло тихо, только между нами обоими". Оперев руки в бока, Николай пристально смотрел на неё и спокойно давал отпор. Хочу тебе напомнить, что ты рыженькая, не единственная, кто тут переживает. Я ждал этой субботы, а когда она прошла и ничего не случилось, сильно разочаровался. Мне уже хочется увидеть этого маленького человечка. Глаза Шелбе округлились, а в голосе послышалось раскаяние. Я не знал, что ты был разочарован. Ну, может быть, это слишком сильное слово, но я думал, что все произойдет в срок, а когда этого не случилось, расстроился. Шелби взяла его за руку. «Извини, я только о себе и думаю, а еще о громкой сцене нашего отъезда посреди богослужения». Николай кивнул и хотел что-то сказать, но началась новая схватка. После богослужения они вернулись во дворец, но Николай размышлял, не нужно ли ехать в больницу. Он почувствовал огромное облегчение, когда неожиданно пришла его мать. Как дела? она поцеловала Николая, а потом Шелби. Не уверен, ответил Николай. Эрика слушала, пока Николай объяснял, что он имел в виду. Она поговорила с Шелби, рассчитывая время схваток, и даже позвонила доктору. Прошло несколько часов, но Эрика не уходила до тех пор, пока не пришло время ехать в больницу. Хорошо было попасть в компетентные руки врачей, но около полуночи доктор решил поговорить с королевской четой. «О, с Шелби необычная ситуация. Нижняя часть матки сокращается вверх, а верхняя — вниз». Как при этом может родиться ребёнок, я не знаю. И мы рассматриваем возможность кесарева сечения. Ребёнок травмирован, спросила Шелби дрожащим голосом. Она была уже на пределе. Нет, с ребёнком, кажется, всё хорошо, но я не думаю, что в данном случае следует ждать. Шелби взглянула на Николая, который сидел близко у её изголовья. Он посмотрел вниз и кивнул. Это не может так продолжаться, любимая. Слёзы наполнили её глаза, но с полной ответственностью она сказала: "Делайте то, что лучше для ребёнка". Её слова привели к событиям, которые произошли в течение следующего часа. Пришли все паркеры, а также короли и королева, пока Николаю присутствовал с женой в операционной. Казалось, что прошло всего несколько минут, как послышался детский плач. «Мальчик», — объявила акушерка, выглянув в дверной проем, — «мама и ребенок чувствуют себя хорошо». Дарья, которая не спала с тех пор, как Шелби позвонила ей предыдущим утром, разрыдалась, пытаясь знаками перевести Джози. Тот поддерживал жену и молился за дочь и за внука. А в родильной палате Николай с удивлением пристально смотрел на младенца в руках доктора. «Рыжие волосы, Шелби!» — сказал он тихо. «У него рыжие волосы!» Шелби слабо засмеялась. Это все, на что у нее хватило сил. Через минуту медсестра вынесла его так, чтобы пара могла его увидеть. Они оба заулыбались над его сердитым личиком и визгливым криком. Хотите пойти со мной и помыть его, принц Николай? Думаю, да. Николай неожиданно почувствовал прилив сил. Я сейчас вернусь. Он поцеловал Шелби и пошёл за медсестрой. Шелби со вздохом закрыла глаза. Я сделала это, Господи. У меня есть ребёнок. Спасибо, что он есть. Спасибо тебе, что ты дал нам мальчика. Пусть он правит с мудростью отча и всегда черпает силу в тебе. Никогда прежде сердце Шелби настолько не переполнялось тревогой. Она решила молиться в течение предстоящего часа, но ее тело диктовало другое. Она провалилась в глубокий блаженный сон. «Который час?» — тихо спросила Шелби медсестру, вошедшую ее проведать. «Почти пять». Хотите сока? М-м, было бы неплохо. Медсестра только успела подать шелбе стакан прохладного абрикосового нектара, как из-за угла появился Николай. Так и знал, что ты уже не спишь, прошептал он, приблизившись. На свете было не так много людей, ради которых медсестра согласилась бы изменить своё расписание, но это был не просто человек, это был будущий король Пендерана. Когда Николай подошёл ближе и наклонился поцеловать Шелби, медсестра снова повесила медицинскую карту Шелби на стену, выскользнула и закрыла за собой дверь. Ты рано проснулся, улыбнулся ему Шелби. В кровати без тебя мне было... Шелби улыбнулась. Приятно слышать, но не могу ответить тебе тем же, призналась она. Её проснулось всего несколько минут назад. Хорошо. Ты видела ребёнка? Ещё нет. Мне трудно поверить, что он уже родился. Ко мне пришли ночью и спросили, хочу ли я покормить его, но я сказала, что пока он может покушать из бутылочки. Николаус усмехнулся. Я знал, что ты будешь уравновешена и примешь совет моей мамы. Королева советовала шелби воспользоваться преимуществами обслуживания в больнице. когда ты приедешь домой, ты постоянно будешь дежурить, дорогая. Пусть медсёстры займутся этой работой, пока у тебя есть возможность. Но Ники, Шелби потянулась к нему, когда какая-то странная фантазия причинила ей боль. Он же здесь, да? Никто не забрал его и ничего такого. У него всё хорошо, заверил её Николай, смахивая волосы с её брови. Он сейчас спит, но его принесут, как только он проснётся. Шелби вздохнула и посмотрела на мужа. "Ты такое чудо, Ник. Это рождение, его рождение это такое чудо". Николай улыбнулся. Те же самые слова он сказал Богу, когда вернулся домой после того, как родился младенец. "Спасибо", Шелби поблагодарила он жену, глядя на неё. Спасибо, что родила мне будущего короля, шелбе улыбнулась. Это было одной из первых, о чём я подумала, до Маркхамновники. Я радуюсь, думая, что он продлится более двух поколений. Как будто зная, что о нём говорят, суетливо двигаясь на руках вошедший только что в палату медсестры, появился молодой принц. Оба, Шелби и Николай, в восторге повернулись к нему и провели следующий час за его кормлением, в разговорах с ним, в молитвах о нем и рассуждениях о том, как изменится их жизнь с его появлением. И не важно, что дети рождались каждый день, не важно, что их ребенок не первый или не последний ребенок на земле, для них он был чудом маленьким. зависимым от них чудом, и в их сердца горело желание привести его к Иисусу Христу, ко Спасителю, потому как нет ничего значительнее этого. — Я слышал о ребенке, — сказал Питер, через неделю усаживаясь в кресло в кабинете Николая. Он специально пришёл, чтобы увидеться с принцем, и теперь на скаме ботинок пытался оттолкнуться от ковра, чтобы забраться в скользкое кожаное кресло. У нас родился мальчик, сказал Николай с улыбкой. Тоби сказал мне: "Моя сестра помогла мне найти кое-что", ответил Питер с торжественным выражением лица, слезая с кресла и ставя подарок на стол. Спасибо, Питер. Может быть, ты хотел сам отдать это принцессе? Питер пожал плечами. Вы можете открыть. Принц не поддался на его беззаботный вид. Мальчик очень хотел, чтобы принц открыл подарок. Николай вышел из-за стола. Он пододвинул стул, чтобы сесть рядом с Питером и развернул упаковку. В коробке оказались крошечный костюм, рубашка, галстук-бабочка и тому подобное. Широкая улыбка озарила лицо Николая, выражающая искренний восторг. «Какой красивый! Ты только посмотри на этот галстук!» Питер едва заметно кивнул. Он явно был доволен, но не желал выражать это открыто. Николай повернул голову, чтобы внимательно посмотреть на него. «Да!» Он не запомнит, как это носил Питер, но мы обязательно когда-нибудь расскажем ему, что это подарил ты. Питер кивнул удовлетворённо, но в лице его появилась чёрточка задумчивости. Николай уже привык к быстрым переменам в его настроении и стал просто ждать. Моя сестра сейчас постоянно ходит в церковь и берёт меня и Пенни с собой. Правда? Да. «Ты сказал это так, как будто тебе не нравится». «Иногда нравится. Иногда то, что говорят, имеет смысл, но не всегда». «Ну, если хотя бы иногда для тебя все имеет смысл, ты все понимаешь, то объясни мне». Бровь маленького мальчика нахмурилась, и он пристально посмотрел на принца. «Послушай сюда, Питер», — начал Николай очень осторожно. Я осознал свою нужду в своём муж дух спасителя и поверил в Иисуса Христа, что он спас меня. Но на все вопросы у меня ответов нет. Ты спрашивал меня, как Бог мог отдать своего сына на смерть? Мой человеческий ум не может понять этого. Я не могу постичь такую безмерную любовь, Питер, но я принимаю её. А ты сейчас стараешься всё понять. И я рад, что ты в поисках. Не останавливайся, Питер, продолжай спрашивать и слушать Пэм, Тоби, меня, и Бог укажет тебе путь. Питер кивнул, и Николай улыбнулся ему. Он знал, что вода камень точит. С Питером не следует многословить, но говорить надо ласково, иначе он потеряет интерес. Питер интерес не терял, и Николай видел, что его заинтересованность и познание растут. Эти двое поговорили ещё немного, и Питер сообщил, что ему надо идти. Николай проводил его, укрепившись в мысли, что Бог трудится в его юном сердце. Николай молился о нём и надеялся, что Питер останется открытым истине. Я никогда не видела никого более совершенного, печатал Шелби на дилатее пе своему отцу. Они вернулись из больницы неделю назад, и она не переставала удивляться своему младенцу. Он такой хорошенький ребёнок, папа. Я думала, что он будет плакать, когда услышит, что я печатаю, но он лежит тихо, как мышка. Ты достаточно отдыхаешь, спросил Джозе. В большинстве случаев, да. Я с полуднём и вечером ложусь спать даже раньше, чем предполагала. Я ещё не пробовала ходить по лестнице, но чувствую себя хорошо. Рад это слышать. Ты всегда была в моих молитвах, и я, конечно, повесил фотографию внука в моей парикмахерской. Вы с Ником, если будет время, должны привести его посмотреть. Мы планировали Ой, я думаю, мне надо закругляться, папа. Я позвоню тебе позже, хорошо? Конечно. Я люблю тебя. И обними за меня Джозию и Рафаэля. Хорошо. Я тебя тоже люблю. Шелбе закончила разговор и пошла в ванную. Когда она вышла, подумала, ей показалось или ребёнок действительно заплакал? Напомнив себе, что у троба достаточно шумное место, она перестала идти на цыпочках и спокойным шагом пошла в свою старую спальню посмотреть на сына. Она остановилась, когда увидела Николая, удобно устроившегося в кресле-качалке рядом с детской кроваткой, убаюкивающего на коленях младенца-принца. «И когда-нибудь, Сия», — услышала она его слова, — Я расскажу тебе, как я полюбил твою маму. Она обратилась к Христу не раньше, чем стала подростком, но я надеюсь, что ты придёшь к Господу, как и я в детстве. Ты должен жениться на той девушке, которая тоже любит Христа Сие. Богу очень важно, чтобы мы слушались его в этом. Шел бы несла ласку да умный. У неё был нормальный коэффициент интеллекта, но вплоть до этого момента умственные способности не помогали ей понять то, что она заметила только сейчас. С широко открытыми от осознания истины глазами Шелби подошла к мужу. Николай поднял на неё глаза и улыбнулся. Правда? Он нечто. Да, тихо ответила Шелби, взглядом лаская склонённую голову Николая. Он потрясающий. Николай поднял глаза и улыбнулся снова, заметив, что Шелби смотрит на него. Он ожидал, что она будет смотреть на ребёнка, поэтому молча пристально смотрел на неё. "Я люблю тебя", сказала Шелби тихо. Николай замер на несколько ударов сердца. Потом он встал, положил Сию в кроватку и подошёл к Шелби. "Скажи это ещё раз". Я люблю тебя. Николай взял её лицо в ладони. Я честно не могу придумать ничего, чтобы мне хотелось, чтобы ты делала иначе, рыженькая моя. Ты каждый день проявляешь свою любовь ко мне, и поэтому мне не нужны были слова. Глаза Николая искали её взгляда. Но я должен сказать тебе, прошептал он, что их очень приятно услышать. «О, Никки!» — руки Шелби обняли мужа. Она держала его так, как будто никогда не собиралась отпустить. Он был таким чудесным. Она, возможно, любила его уже долгое время, но до тех пор, пока не увидела его сидящим здесь с сыном на руках, разговаривающим с ним о Боге, она не знала, что пришло время сказать эти слова. «Ты не расстроен, что мне потребовалось так много времени?» — Нет, — ответил он прямо ей на ухо. Его руки тоже крепко обнимали Шелби. Все должно быть в свое время. И, как я и сказал, ты долго проявляла любовь в делах. Шелби отодвинулась назад, чтобы посмотреть ему в лицо. — Но ты говорил мне о любви много раз, а я никогда не могла. Почему? Николай улыбнулся. Не знаю, но не могу сказать, что меня это волнует. На лице Шелби появилось решительное выражение, которое обычно подсказывало Николаю, что у неё есть проблема, и она должна её решить. "Шелби, да, посмотри на меня". Шелби так и сделала. "Не волнуйся об этом. Я хочу, чтобы ты об этом не волновалась". Шелби кивнула, поняв, что он прав. Она только встала на цыпочки, собираясь поцеловать его, как тут начал хныкать младенец. Николай хотел отпустить её, но она продолжала обниматься. Ты не хочешь взять его? Обе наши мамы говорили мне, что для детей плач полезен. Сказав это, Шелби улыбнулась и погладила мужа по затылку. Он может несколько секунд подождать. Неспешно Николай поцеловал её в ответ, понимая, что ни за что на свете не стал бы спорить. Эпилог. 12 лет спустя. "Больно", сказал семилетний Иеремия. Шелбин наклонилась поцеловать сначала его, а потом платок, которым был обмотан его пальчик. "Пойдём, Ия", позвал Николай, положив руку на спину сына. Мы покажем Франн, и она всё починит. Мать и отец обменялись взглядом, и потом Николай увёл пациента. Ну вот, заговорила Франн, как только принц пошёл на кухню. Что это? Я порезал палец, сообщил Иеремея. Я трогал меч. Франн покачала головой с напускным раздражением, а мэр до котложил газету и подошёл, чтобы осмотреть рану. не очень глубокое, заметил он, и Николай отступил назад, оставив верных слуг суетиться над его сыном. И Иремья был склонен драматизировать, они с Шелби много раз это замечали, но имела огромное сердце, и вся прислуга попала в плен его больших голубых глаз и тёмных волос также, как много лет назад, когда отец Иремьи Николай был в его возрасте. Смотри, «Бинт сейчас проделает фокус», — спокойно сказал Афран. Она была детям, как еще одна мать, и Николай заметил, что его сын уже успокоился. Николай ажа спокойствия не чувствовал. В течение дня он почти не видел Шелби, и чем скорее он не закончит на кухне, тем скорее он с ней увидится». Откуда ни возьмись, в могущественной руке Мердика появилась баночка с конфетами, и Николаю позволила Иеремии взять одну. Молясь, чтобы сердце успокоилось, он заставил себя сесть в ожидании, когда сын успокоится и наиграется в сласть. "У тебя всё в порядке, Сия?" тихо спросила Шелби, войдя в большую гостиную и увидев, что её старший сын сидит один у окна. Сия повернулся и посмотрел на мать, но ничего не сказал, шёл без дела. Что если я не найду девушку, на которой смогу жениться, сказал он тихо. Его глаза были так похожи на глаза матери, и свои задумчивые манеры он тоже унаследовал от неё. "Ну, протянула Шелби, медленно стараясь подобрать слова. Это может быть проблематично. Но мне кажется, что на твоём месте я бы не волновалась. Но у меня есть время только до 26 лет. Шел бы удержалась, чтобы не напомнить, что его 26-й день рождения будет ещё не скоро. Она знала, что этим его не утешить. Вместо этого она сказала: "Если возникнет необходимость, то с этим вопросом можно будет обратиться к совету сие, но Бог всегда поможет". Ты должен помнить, что все люди женятся в разное время. Многие дети уже в первый год в библейской школе находят свои половинки. Но видишь, у Питера по-другому. Он познакомился с Женей только на последнем курсе. Даже было время, когда он сомневался, что вообще кого-нибудь встретит, но ожидал ответа от Бога. Молодой принц Кивну, лицо его оставалось задумчивым, но беспокойство прошло. Ответь мне, Сия, продолжала Шелби. Почему ты об этом думаешь? Сия посмотрела обиженная и ответила, подразумевая своего троюродного брата. У Конрая новая подруга. Он только и говорит о ней, а он всего на год старше меня. Шелби хорошо помнила, какое одинокое она себя чувствовала, когда её друзья находили себе пары. Ты можешь подумать, что это глупо, Сия, Но когда-то я мечтала, чтобы в моей комнате стоял телефон. Я просила своих родителей, и наконец-то они согласились, что подарят его мне на тринадцатый день рождения. Проблема была в том, что мой двенадцатый день рождения только-только прошёл, и я захотела, чтобы год и сейчас, чтобы его не было. Это так неправильно. Я не хочу, чтобы ты повторил мою ошибку. Наслаждайся тем, что тебе двенадцать, и что у тебя нет еще подруги. Время пролетит слишком быстро, и ты обязательно найдешь себе невесту, но встречаться с новой девушкой каждую неделю тоже нехорошо. И не важно, что говорит Конрой. Сия улыбнулся матери в ответ на ее улыбку, когда она наклонилась поцеловать его в бровь. Ей уже не нужно было наклоняться низко. Становилось заметно, что Сиев вскоре догонит своего отца. Она знала, что им ещё предстоит вернуться к этому разговору, но сейчас он выглядел гораздо спокойнее. Сиев даже проявлял нетерпение, ожидая, когда придут Николай и Иеремия и король с королевой. Вся семья, включая её родителей, собиралась на обед. Шелби подошла к отцу и увидала, что он разговаривает с их младшей дочерью, четырёхлетней модель. "Я должна спать", объяснила она своими маленькими ручками, и на её лице отразилось неудовольствие от такого требования. Джозе ознаками ответил, и Шелби улыбнулась его сочувствию. Шелби вставила свои 5 копеек по поводу дневного сна, но понимания не встретила ни в одном из них. Маддел рассказала, что нашла своего любимого медвежонка, который, как оказалось, всё это время был под кроватью. После такого отчёта ей ничего не стоило исчезнуть, и тогда Шелби наткнулась на старшую дочь. "Папа, ты только посмотри", сказала Шелби отцу. "Я хочу задать Арианне вопрос. Кажется, в свои 6 лет она не считает себя обязанной пользоваться туалетом". Шелби подозвала ее и задала дочери, которая стояла, сжав ножки, вопрос личного характера. — Нет, — прозвучал стандартный ответ, после чего ее мать откинула голову и пристально посмотрела на дочь. Ариана, вспомнив, что отвечать на вопрос, который тебе задают, нужно честно с первого раза, а не после того, как родители критически на тебя посмотрели. — Да, это правда, я забыла. — Хорошо. — Хорошо. Пока будешь мыться в ванной, попроси Бога, чтобы он помог тебе вспомнить об этом в следующий раз. Ариана быстро кивнула, и пока взрослые наблюдали за ней, пуля вылетела из комнаты. "Она бегает как одна, давно знакомая мне девчушка-сорванец", заметил отец. Шелби засмеялась. "Кому-то захотелось к маме", перебила их Дарья, входя в комнату с пятимесячным Алексом на руках. Ох, ну вот. Снова засмеялась Шелби, когда её сын оказался достаточно близко, чтобы понять причину. "Спасибо, мама", поблагодарила она иронично, проходя через комнату. "Я рада, что это случилось сейчас", сказала она Крохи, который восторженно улыбался. "В ресторане было бы неловко". Шелби только положила Алекса на пеленальный столик, как вошёл Николай. "Привет. Шелби была рада видеть его и придерживая сына рукой за животик, повернулась, чтобы поцеловать мужа. И тебе привет. Он поцеловал её два раза. Ну, Алекс, как тут у тебя дела? Он наклонился, чтобы уделить внимание сыну, который почти вывернулся от восторга. Разве не понятно, как? спросила Шелби. В глазах Николая загорелся озорной огонёк. Мне не хотелось его смущать. Ха. Ты такой внимательный, подразнила его Шелби. Я? Да. Николай тепло улыбнулся. На самом деле я такой внимательный, что переодену его сам. Глаза Шелби радостно округлились. Она отошла, пропуская Николая к сыну. А отлично, парень, констатировал он, закончив переодевать малыша и положив Алекса на минутку на коврик. Ты готов? Помыв руки, Николай снова взял Алекса и повернулся к Шелби. Она присела поближе к ребёнку. Мы готовы ехать на обед? "Думаю, да", согласилась она тихо. Звучит так, как будто бы не готова. Шелби встала. "Я просто подумала, как сильно мне хочется побыть вдвоём с тобой. И хотя мне очень хотелось пойти в ресторан на годовщину моих родителей, Сейчас мне просто хочется побыть с тобой. Николаю хотелось того же самого. Обняв её за талию, он наклонился и прошептал ей что-то на ухо. "Я тебе говорила в последнее время, что люблю тебя?" спросила Шелби, глазами улыбаясь ему и положив руку ему на грудь. "Да, говорила, но такого много не бывает". Шелби улыбнулась. Ему никогда не надоедало слышать слова любви, а она никогда не уставала их повторять. Шелби невольно вспомнила, что только недавно её мама рассказала, что ожидала необычного будущего для Шелби с того самого момента, как Шелби пришла к Христу. Эта мысль вызвала улыбку у неё на лице. Ей нужно было рассказать об этом Николаю. Что значит твоя улыбка? спросил Николай, не желая упустить момент. Только то, что мне нравится быть принцессой. Рад слышать, что тебе ещё это дело нравится, сказал Николай и взял её за руку, они вместе вышли из комнаты. Никто, кроме тебя, не смог бы сделать мою жизнь и в половину более счастливой.